Глава 29 На следующий день, едва Богдан уехал, я сразу же решила прочитать в интернете инструкцию, как правильно брать слюну на ДНК-тест. На всякий случай, чтобы не напортачить, раз уж повторно делать это придется самостоятельно, лучше уж перестраховаться. Так что я перед этим два часа читала разные материалы и только потом решилась распечатать конверты. Оказалось, что сложного ничего в принципе нет. Главное, чтобы сами палочки были стерильно чистыми, и после взятия слюны их нужно было сложить в герметичный пакет, который шел в комплекте. За конвертами через пару часов заехал мужчина, о котором вчера предупреждал Богдан, так что я передала их и со спокойной душой отправилась на прогулку с Ромой. Теперь уже от меня ничего не зависело. Следующие пару дней прошли на удивление спокойно. Мы созвонились по видеосвязи с мамой. Как я волновалась словами не передать. Но ромашка ее покорил настолько, что я все же решила задать вопрос, который не давал спокойно спать по ночам. «Мам...» Я отпустила Рому к игрушкам и села на диван. «Что такое?» Обеспокоенно нахмурилась мама. «Никуля, все в порядке?» «Почти. Просто... А что, если окажется, что ни Артём, ни Богдан не родные ему? Что мне просто соврали?» «Что тогда мне делать? Я не хочу его одного оставлять». Его мать, как оказалось, умерла, а ее сестре Любе Рома не нужен. «Вы уже встречались с ней?» «Нет. Нашли, где живет, но дома ее не было. А соседка сказала, что она уже месяц как в отъезде. Но раз ребенка подбросила, значит, не нужен ей. Я забыла у Богдана спросить, узнал ли он точно фамилию этой Любы. Нам сказали не точную, что-то созвучное Лисеевой». А кто она на самом деле? Лесовая, листьева, кто ее знает? Как, как ее фамилия была? Говорю же, у Любой сестры моей тёзки, не знаю точно. А у Вероники Беспалова. У них вроде как разные отцы были. С лица мамы сходит краска, и она смотрит на меня так, словно за моей спиной увидела привидение. «Мамуль, все в порядке?» Перепугалась я, ты побледнела. «Нормально себя чувствуешь?» «Нет, нет, все нормально», – запнувшись, отвечает она. «Ты не беспокойся, дочь. Если что, я помогу». «Да ведь мне вряд ли его в опеку дадут взять. Чем тут поможешь?» «Вздыхаю невесело. Мне зато дадут опеку оформить». «Брови по неволе ползут вверх». «Ты... Ты это серьезно? «Мама выглядит такой растерянной и подавленной. Мне кажется на мгновение, что она сама не понимает, о чем говорит. Но, словно заметив мое пристальное внимание, она улыбается и кивает. «Конечно». «Я пойду, Никуш, мне на смену пора. Ты же сказала, что только пришла». В изумлении напоминаю ей. «Да?» «Нет, тебе показалось. Я говорила, что сейчас придется идти. Там у нас заболела моя напарница, надо выйти вместо нее. Светливо объясняет она. «Мам, все нормально». «Да, конечно, нормально. Ну, я побегу, Никуш, пока». Она сбрасывает вызов, и я перевожу задачный взгляд на Рому. Может, мама устала просто». что так странно себя повела. Ведь когда я ей позвонила, она еще даже не ложилась после ночной смены. Долго теряться в догадках мне не дают. Во-первых, потому что Ромка требует внимания, а во-вторых, ближе к обеду Артём привозит в гости Веру Алексеевну. «Как я рада вас видеть!» Улыбаюсь я женщине, пока она бросается тискать счастливого Ромку. «Ой, да я ненадолго к вам сбежала, на часик всего. У меня тут, в городе, у врача прием назначен». «Я решила пораньше приехать и вас проведать», — объясняет она, расцеловывая пищающего от восторга ребенка. «Проходите, я вас обедом накормлю». «Артём, ты будешь?» — спрашиваю у него с веселой улыбкой. Едва бросаю на него взгляд, как она сама собой сходит с губ, настолько недовольным он выглядит. «Нет, я сыт», — отрезает холодно. «А где Богдана потеряли?» — спрашиваю я невзначай. «Мне хотелось бы, чтобы он приезжал на обед домой. Но кто знает, как в бизнесе устроено. Вдруг он обедает с партнерами или другими важными людьми. Артём после моего вопроса моментально мрачнеет. Он занят, уехал на объект. Говорит сухо, глядя мимо меня. На объект? Мы решили инвестировать часть денег в агробизнес. Так что до вечера он за городом. Я только киваю и, опомнившись, обращаюсь к матери Вербицких. «Ой, Вера Алексеевна, вы не присмотрите полчасика за Ромкой? У него подгузники кончились, и я хотела ещё смеси докупить. Я быстренько». Конечно, кивает она. Идем, Ромашка, поиграем, пока с тобой. Я довезу тебя, бросает Артем. Мы переглядываемся с ним. Я хочу было возразить, что до магазина недалеко, но у него такой взгляд, что не решаюсь спорить. Только беру сумку и спускаюсь вниз. До самого магазина он не произносит ни слова, делая вид, что целиком и полностью сосредоточен на дороге, на всякий случай, чтобы не раздражать Артема еще больше. Я почти бегом пробегаюсь по магазину, быстро закупаюсь всем нужным и возвращаюсь в машину. Тишина в салоне угнетает, так что я решаюсь завести разговор. «Ты в курсе, что Богдан решил переделать тест ДНК?» «Конечно, я в курсе». «Зачем, ты не знаешь?» «А ты что, боишься, что скоро из квартиры вылетишь?» Жестко ухмыляется Артём. «Я просто спросила». Фыркую я, пожимая плечами. Младший Вербицкий некоторое время молчит, И лишь когда останавливается у подъезда, наконец отвечает. «Я не знаю. Вроде как владелец того медицинского центра после скандала недавнего даже на банкротство подал, лишь бы денежных претензий избежать. Я бы тоже результатом после такого доверять не стал. Ясно?» Глядя в окно, произношу я. «У меня обед заканчивается». Прозрачно намекает он, чтобы я выметалась. «Ты теперь яростный трудоголик?» Не удерживаюсь от ядовитого подкола. «С того момента, как ты поселилась в доме моего брата, и он стал сгружать на меня большую часть работы, да, я трудоголик». С необъяснимой злостью в голосе выпаливает Артем и отводит глаза в сторону. обескуражно смотрю на него и тихо бормочу в ответ. «Я... Извини, если обидела». Артем вдруг резко поворачивается ко мне, отстёгивает свой ремень и наклоняется ниже. «Уже успели переспать?» Заглядывая в мои глаза, жестко спрашивает он. «Что?» хлопаю глазами, вжимаясь в кресло. Попутно пытаюсь нащупать пальцами замок ремня, чтобы отстегнуться и пулей вылететь из машины. Но Артем, словно читает мои мысли о побеге. Накрывает мою ладонь рукой и сжимает, не давая нажать на кнопку. «Я спрашиваю, вы уже переспали?» «Да пошёл ты!» Вербицкий ухмыляется недобро. Хватает меня за подбородок свободной рукой, фиксируя в одном положении – склоняется ниже и впивается в губы злым требовательным поцелуем. От неожиданности замираю на несколько секунд, широко распахнув глаза, глядя на Артема. из зацепенения выхожу почти сразу и кусаю до крови его нижнюю губу. Красивое лицо искажается болью и, пользуясь его замешательством, быстро отпихиваю мужчину от себя. «Ты охренел, Артём?» – кричу, задыхаясь от возмущения. «Хочу наорать на него». Сказать что-нибудь обидное и вылететь из машины, напоследок от души шибанув дверью, но внезапно встречаясь со взглядом Артема В глубине его глаз за злостью и разочарованием мне чудится какая-то необъяснимая горечь. Младший Вербицкий откидывается на спинку кресла, отводит взгляд в сторону и невесело хмыкает. Дура ты, Вероника. Сам дурак. Обижаюсь я от неожиданности, даже забываю, что хотела возмутиться. Я, может, к тебе с серьезными намерениями, а ты... Это настолько выбивает почву из-под ног, что я моментально теряю запал. Только таращусь на него растерянно. «Артём, мне пора», — обрывает меня мужчина, не глядя на меня. «Да, хорошо», — растерянно бормочу, подхватывая пакет с продуктами. «Пока». Он не отвечает ничего, просто молча ждет, когда я выберусь из машины. Едва захлопываю дверь и отхожу на шаг, как мотор красной спортивной тачки ревёт, И Артём, ловко лавируя между припаркованными по краям бордюра машинами, скрывается за поворотом, а я смотрю ему вслед и чувствую себя почему-то бесконечно виноватой. Вера Алексеевна действительно надолго не задерживается. После возвращения нам удается только выпить вместе чай и немного поговорить. Всего десять минут, и она начинает собираться. — Вы извините, пожалуйста, Вера Алексеевна. Пришли в гости, а я вас тут заставила с Ромой посидеть. Но, правда, срочно нужно было сбегать. Ромка совсем не любит в магазинах бывать, да и с коляской там неудобно. Да что ты, Ника, не извиняйся. Ты ведь не развлекаться бегала, и так целый день с малышом. А мне в радость у вас бывать. Если честно, я с удовольствием бы и подольше задержалась, но не хочется вам надоедать. Улыбается Вера Алексеевна. Ничего вы не надоедаете, мы только рады, возражаю я. Ромка вас вообще обожает. мы еще недолго болтаем в прихожей но потом вере алексеевне звонит водитель которого прислал артем и приходится попрощаться мама вербицких оказалась чудесной женщиной хотя в момент нашего знакомства мне показалось что мы не просто не поладим но и что она меня выставит за дверь вместе с малышом когда остаюсь одна в мыслях снова всплывает произошедшее между мной и артемом даже не знаю как на это среагировать нормально «Надо попытаться объясниться с ним, сказать, что между нами ничего не будет. Если, конечно, он всерьез, а не просто так своеобразно проверяет меня, чтобы перед Богданом выставить в плохом свете. С него останется, ведь сам вначале младший Вербицкий меня не взлюбил. Вздыхаю и решаю не ломать пока над этим голову. По плану у нас намечалась прогулка, так что я начинаю собирать игрушки, которые мы обычно берем с собой. Ромка уже ждет меня у коляски». Еще и поторапливают на своем языке. «Уже на улицу хочется?» Весело фыркую я, поднимаю его на руки. Целую слегка курносый носик и улыбаюсь. «Давай хоть переоденемся и сандалики обуем». Не успеваю сделать из шага, как раздается звонок в дверь. Машинально бросаю взгляд на часы. Вера Алексеевна ушла буквально пять минут назад. Неужели забыла что-то? Опускаю пока Рому на детский коврик и направляюсь к двери. «Кто там?» «Вера Алексеевна, вы...» Спрашивая, а сама смотрю в глазок. На пороге незнакомая женщина. Если это к Вербицкому, то почему не позвонила в домофон, да и внизу вахтерша, случайному человеку в эту элитную многоэтажку, путь заказан. Может, из клининга? Отпираю дверь и чуть приоткрываю ее, выглядывая на лестничную клетку. Здравствуйте, если вы к Богдану, то его нет дома, говорю сразу с вежливой улыбкой. Женщине на вид около сорока пяти или даже чуть больше. Свободная цветастая блуза скрывает небольшой лишний вец, юбка-карандаш ниже колен. Волосы с проседью забраны в строгий пучок, ни одной выбившейся прятки. Она выглядит уставшей, это заметно и по взгляду карих глаз, и по сеточке морщин в их уголках. В руках у женщины ничего нет, кроме обычной сумочки. Но я уже наготове в случае чего захлопнуть дверь. Вот только незнакомка совсем не рвется вламываться в квартиру. Стоит, чинно сложив руки вместе и растягивает губы в самодовольной усмешке. «Да нет, Вероника, я как раз к тебе. Разговор есть один важный», — отвечает она, смерив меня изучающим взглядом. «Разговор? Простите, но я вас не знаю, и мне пора». Тороплюсь я захлопнуть дверь. Кто его знает, может, мошенница какая-то. Но ведь по имени меня назвала, что еще больше сбивает с толку. «Лично нет, ты искала меня недавно». Я любовь, сестра Ники Беспаловой. Замираю, так и не закрыв до конца дверь, и недоверчиво оглядываю ее с ног до головы снова. Неужели и правда не специально пряталась? А действительно была в отъезде, когда мы с Богданом ее искали. Откуда мне знать, что это и правда вы? не выдерживаю я. Паспорт могу показать. Пожимает легко плечами Люба. Ловко расстегивает молнию на сумочке и выуживает из нее документ в красной обложке. раскрывает на нужной странице и слегка помахивает им, выхватываю из ее рук паспорт и быстро пробегаю по строчкам глазами. Любовь ли советская? Адрес прописки точно совпадает с тем поселком и улицей, где мы недавно были с Богданом. Неужели правда она пришла сама, не прячется, но зачем? Так что, впустишь поговорить? Повторяет она, забирая у меня из рук документы и пряча его назад. О чем? Интересуюсь враждебно, складывая руки на груди. «О том, что ты принесла мне под дверь ребёнка своей сестры?» «И об этом тоже», — кивает с титаническим спокойствием. «Хорошо. Но только потому, что мне очень интересно узнать, как ты могла выставить на улицу ребенка родной сестры. Я сторонюсь, чтобы пропустить женщину внутрь. Сводный. Поправляет меня Люба. У нас разные отцы. Разве это что-то меняет?» много. если после ее рождения о тебе мать ни одного доброго слова не говорит», — отрезает женщина. Люба проходит мимо меня в квартиру, попутно оглядывая интерьер. «А шикарно ты устроилась, как я посмотрю», — хмыкает она, и в голосе явно слышатся издевательские нотки. «Даже странно, как это вербицкие сразу на такое повелись?» «Говори, зачем пришла», — обрываю грубо, складывая руки на груди. Люба опускается на диван, Удобно устраивается на нем, продолжая разглядывать комнату. Вежливости, по-моему, она не заслуживает вообще после того, что сделала. Но что меня обескураживает еще сильнее? Она, кажется, не чувствует за собой никакой вины. «Ни зачем, и за кем?» — поправляет она, пожимая плечом, и молча указывает за мою спину пальцем. Хмуро оборачиваюсь, и внутри все леденеет, когда я понимаю, что она имеет в виду ром. Он катает по полу машинку, и вообще не обращает внимания на Любу, словно это совершенно чужой человек. И это Ромка, который даже с незнакомыми ладит сразу и мгновенно ползет знакомиться. Ты за ребенком пришла? Все же уточняю, стараясь сохранять спокойствие. Браво, чудеса догадливости. Закатывает Любовь в глаза. С чего ты взяла, что я его тебе отдам? Куда ты денешься? Я его законный опекун, все бумаги, подтверждающие это у меня с собой. Я теряю дар речи. Смотрю на эту женщину во все глаза и не могу понять, как у нее вообще совести хватает вот так заявляться. Еще и требовать что-то после всего, что произошло. Законный опекун? спрашиваю, срывающимся от гнева голосом. Ты ребенка бросила у меня под дверью. Да любой суд. Тебя на раз лишит опекунства за такое. Убирайся отсюда. А если не уйдешь сейчас, я полицию вызову. В отличие от меня, Люба остается хладнокровной. Без интереса слушает мою тираду, будто скучную лекцию у нудного преподавателя. Когда я замолкаю, она притворно вздыхает. «Вызывай». Люба делает паузу и выразительно глядя на меня заканчивает. «Посмотрим, как ты объяснишь им, что украла ребенка. Эти слова словно ударяют на наотмашь. Даже отступаю на шаг, как после пощёчины. Слова возмущения застревают в горле, и эта женщина кажется горда произведённым эффектом. судя по самодовольному выражению лица и победной усмешки, усмешке. Беру себя в руки и все таки переспрашиваю, боясь, что от негодования попросту ослышалось. Что? Что ты сказала? Я скажу, что Ромку украли. Не моргнув глазом, поясняет Люба. Ребенок у тебя. Доказательств того, что его тебе под дверь подбросили. Никаких. Как думаешь, кому из нас в полиции поверят? Но у меня есть письмо, где ясно видно, что мне ребенка специально принесли. «Именно мне, а не кому-то другому». «И что?» «Ты его сама могла написать, чтобы себя выгородить. Так что отдавай Ромку по-хорошему, пока еще больше проблем себе не нажила. Ты же хотела его сплавить кому-нибудь?» «Ну, так давай, возвращай назад. Я его родственница и опекунша. Законная». «Не могу поверить, что все это Люба говорит всерьез, что в этой женщине старше меня как минимум в два раза наглости хватает на такое». Комната перед глазами плывёт, я с размаху опускаюсь на диван. Из-за переживаний сердце колотится, как сумасшедшее. Но, несмотря на состояние, без боя я сдаваться не собираюсь. Хватаю трясущимися руками телефона, набираю номер Богдана. Я не отдам его, ясно? Убирайся, или тебе же самой хуже будет. Обещаю я, твердо глядя на Любу, хотя внутри меня колотит. Особенно, когда связь обрывается практически сразу. Пытаюсь набрать снова и снова, под насмешливым взглядом Любы, но механический голос равнодушно твердит, что абонент недоступен. Чувствую подкатывающую горло истерику. Полиция мне может, и не поможет, но Вербицкие должны. Должны мне помочь, иначе... Больше некому. В отчаянии набираю единственного человека, который должен сейчас быть на связи, но Артем сбрасывает вызов. «Ну что, помогли тебе, мажор твой?» Люба кривит губы в издевательской усмешке и поднимается с места. Давай по-хорошему все решим, деточка. Собери Ромкины вещи, и мы оба исчезнем из твоей жизни. И никаких проблем.